Эпилог Здание номер два на Лубянке, выполненное в стиле сталинского ампира, внушало уважение советским гражданам и ужас иностранным, наслушавшимся жутких историй о его подвалах. Железный Феликс все так же зорко взирал, не пытаются ли враги Советского Союза как-то напакостить его стране. А в кабинете на последнем этаже сегодня собрались те, кто по факту руководил одной из самых мощных спецслужб в мире. Председатель КГБ Нелидов Леонид Борисович, сидя в удобном кресле руководителя, поглядывал на подчиненных, расположившихся вдоль стола. Руководители первых четырех управлений, самых важных, выполняющих основную работу по защите страны, Плюс глава 11 управления, начиная с Великой Отечественной, занимающего все более важные места в работе комитета. Вот и сегодняшняя встреча была организована с подачей Тико Атаровича Цулукидзе. Хотя справедливости ради стоило признать, что вопрос имел отношение ко всем присутствующим. А главное, что им заинтересовался человек – отказать которому Леонид Борисович не мог и не хотел. Добрый вечер, товарищи! Тихий старческий голос с небольшим упором на Э заставил генералов КГБ вскочить на ноги и вытянуться в струнку, будто зеленых курсантов. Довольно! На надо этого! Леня, ты же знаешь, я налюблю! виноват лаврен Павлович!» нелидов повернулся к вошедшему строевым шагом выйдя из за стола здравия желаю не тонись, не на плацу невысокий невзрачный старик с невыразительным овальным лицом и в маленьких круглых очках поморщился я вам много раз говорил не надо это армейщины вы должны головой работать а не ногами красиво маршировать. «Так точно!» Никто из присутствующих даже не подумал пошевелиться, хотя из шести присутствующих двое были архонтами, трое — магистрами, и лишь руководитель четвертого управления все еще оставался командором. «Виноваты!» «Эх...» Берия махнул рукой и, подойдя к стоящему с противоположного торца от кресла председателя стула, уселся. «Вольно! ты сужи! Хватит торчать, как три тополя на плющиха! Работать надо!» «Вольно!» — продублировал Нелидов и сам вернулся на свое место. «Тико Атарович, докладывайте!» «Так точно!» Подниматься Цулукидзе не стал, зная, как это раздражает Берию. Лишь раздал присутствующим папки, лежащие до этого перед ним. «Дело касается объекта Ордал. Я уже докладывал о нем, но обстоятельства несколько изменились и требуют самого серьезного подхода к объекту и принципиального решения о его будущем. Тико Атарович сегодня с утра изложил мне подробности». И я посчитал, что ваше, Лавренти Павлович, присутствие просто необходимо. Слишком нетривиальный достался нам объект. Леонид Борисович потер переносицу. «Прошу прощения, что перебил. Продолжайте, Тикуатарович». Так вот, объект ордал. По памяти принялся рассказывать Цулукице, впрочем, на нее никто из архонтов никогда не жаловался. 16 лет». После инициации энергета во время боя с одержимым, в котором последний погиб, резко изменил свое поведение. До этого являлся хулиганом, плохо учился и вел антисоветский аморальный образ жизни. А стал полной противоположностью, хоть при этом личность его сохранилась. «Вы уверены в этом?» – вклинился в образовавшуюся паузу Юрий Глебович Стершнев, руководитель второго управления. Специалисты капиталистов способны создавать искусственные личности, полностью копирующие оригинал. Если имеет место кардинальное изменение поведения, но при этом к этому нет предпосылок, стоит копнуть поглубже. Да волнуйтесь, товарищ Юрий. Я в курсе ситуации. Внезапно подал голос Лаврентий Павлович. Опустим причины смены поведения. «Продолжайте, товарищ Тико!» «Так точно!» — кивнул Цулукидзе. Кроме полного разрыва с миром криминала, объект Ардал вдруг обнаружил у себя талант поэта-песенника, при этом совершенно не обладая слухом. На данный момент известно о принадлежащих его перу почти трех десятках песен так называемого «Блатника». Хоть надо признать, что в целом он старается избегать романтизации криминального образа жизни и авторства не признает. При этом тут же на гора выдает более десятка комсомольских песен исключительного качества и энергии. Думаю, все слышали, и вновь продолжается бой в исполнении Большого детского хора Центрального телевидения. «Так это он?» — скинулся Иван Давлатович Шиловский, начальник четвертого управления но сумел удержаться от продолжения. «Понятно. Прошу прощения». «Да, я думаю, все поняли, о ком речь, но все же требую, чтобы информация об этом нигде не фигурировала». Нелидов обвел подчиненных тяжелым взглядом. «Есть только объект Ордал и никого больше». «Продолжайте, Куатарович». Кроме блатных и комсомольских песен, Объект организовал три вокально-инструментальных ансамбля, а также создал репертуар для сольного певца, некого Айдина Керимова. Не стал растекаться мыслью по древу тот. Музыка вызывает интерес, тем более, что из-за нее у объекта был конфликт с союзом писателей и обкомом партии, которые обвинили его в плагиате. Но по факту оказалось, что это клевета» но гораздо больше интерес представляют его технические разработки и программы для ЭВМ. Если позволите, я коротко зачитаю, чтобы ввести в курс дела. «Пожалуйста», — кивнул Берия, внимательно слушавший докладчика, хотя уже был в курсе данной информации. «Товарищам будет очень интересно послушать и составить впечатление о личности обсуждаемого объекта». «Тогда начну по порядку» согласился Цулукидзе. Итак, первым стало создание принтера объемной печати и машины для переработки пластиковых бутылок в расходнике для этого. С одной стороны, работы по этому направлению давно уже ведутся и у нас, и на Западе, но объекту удалось достичь результата в кратчайшие сроки, буквально на коленке. Причем качество печати оказалось весьма высоким. «Да, такой момент», При попытке зарегистрировать изделия в Комитете по изобретениям и открытиям ему отказали под совершенно надуманным предлогом. Причина — брат председателя комиссии работает в Охтинском объединении Пласт Полимер и тоже занимается разработкой подобного устройства, но за пять с лишним лет ничего не добился. «Дайте угадаю», — ухмыльнулся Петр Петрович Соблуков начальник второго управления КГБ. «А сейчас вдруг у него случился прорыв в работе, я прав?» «Совершенно верно», — кивнул начальник одиннадцатого управления. «Совпадение конструкции устройства на 80%, программного обеспечения стопроцентное. Этим вопросом уже занимаются». «Это правильно», — кивнул Шиловский. «Нечего плодить подобных ухарей». «Ничего, попилит лес на природе лет 5-10. Появятся новые идеи. Смена деятельности всегда полезна для работы мозга». Я продолжу. Снова взялся за рассказ Сулукидзе. Следующим значимым изобретением можно назвать беспилотный летательный аппарат, названный объектом «квадрокоптер». Сразу оговорюсь, что это устройство тоже нельзя считать идеей исключительно Ордала, поскольку подобные устройства также разрабатываются в разных странах мира. Но именно его конструкция оказалась лишена многих детских болезней. Грубо говоря, Ордал сэкономил нам минимум пять лет разработки. Кроме того, им не раз были высказаны мысли об использовании данных устройств в разных сферах жизни начиная с армии, для разведки, наблюдения, а также в качестве сверхмалых бомбардировщиков и брандеров, заканчивая логистикой вроде доставки почты. По заключениям экспертов, многие идеи имеют рациональное зерно и на данный момент разрабатываются планы по их реализации. Сюда же можно отнести встречу объекта с мастером участка фрезеровки Чкаловского завода, и высказаны идеи по поводу развития беспилотной авиации. На данный момент уже изготавливаются первые опытные образцы, и перспективы использования данного вида вооружения видятся весьма широкими. Для примера, стоимость одного баражирующего боеприпаса приблизительно оценивается в 10 тысяч рублей, а цель может стоить десятки миллионов. Армейцы вцепились в разработки обеими руками и требуют передать им автора идеи. «Обойдутся», — рыкнул Тимур Михайлович Белозерский, начальник третьего управления, занимающийся военной контрразведкой и откровенно недолюбливающий армейских. «Я в курсе данных работ, но не знал, что эта идея объекта ордал. Но отдавать ее военным категорически нельзя». Прочистил горло Шиловский. «С этим может быть проблема. Недавно стало известно, что родной дед объекта генерал-полковник Калинин, командующий Сибирским военным округом. Там некрасивая история была после гибели его младшего сына Павла. Но теперь генерал твердо намерен забрать внука в семью, а у них комитет не жалуют». Сам объект родство не признает и не собирается под крыло армии. Пожал плечами Тику Атарович. Так что можем игнорировать хотелки генерала, даже если он привлечет на свою сторону министра обороны. С этим разберемся. Прекратил дискуссию Лаврентий Павлович. И офицеры послушно затихли. Нехорошо, когда дети без семьи растут. Это во-первых. А во-вторых, вы, товарищи, как мне кажется, заигрались. Что это за презрение к армии? Вы решили, что вы лучше них? Это достойные коммунистов мысли, я спрашиваю. Товарищ Нелидов, непорядок в вашем ведомстве. Что это за мещанское поведение высшего офицерского состава Комитета государственной безопасности? Виноват, товарищ Берия вскочил, вытягиваясь в струнку хозяин кабинета, следом за которым на ноги поднялись и остальные присутствующие. «Проведу воспитательную работу. Больше не повторится!» «Я лично проверю», — сверкнул очками Берия. А почти всемогущие офицеры мощнейшей спецслужбы мира почувствовали, как по спине бежит холодный пот. «А чтобы закрепить...» Доведите до высшего командного состава показания объекта Ордал в частой истории. Пусть ознакомятся, к чему может привести мещанство и непатизм. До ЦК и Министерства обороны это также будет доведено, без указания источника. Если не дураки поверят, а нет, так незаменимых у нас нет. Садитесь, товарищи. «Так точно!» Нелидов дал команду садиться. «Продолжайте, товарищ Цулукидзе». «Слушаюсь». Титу Атарович сглотнул сухую слюну, но не посмел сделать и глоток воды. «Из оставшегося стоит отметить прогноз по росту курса биткоина. Это так называемая криптовалюта, точнее целая платежная система, построенная на технологии распределенной базы данных». Я сам не очень разобрался, что там к чему. Однако известно, что с помощью этой системы возможно проводить скрытые расчеты между абонентами. На тот момент курс биткоина к доллару составлял 100 к 1. Было принято решение закупить их на сумму в 10 тысяч долларов. И буквально на прошлой неделе начался взрывной рост курса. На данный момент биткоин к доллару торгуют 1 к 1, но рост не останавливается. Сам объект Ордал прогнозировал курс в 10 тысяч долларов за один биткоин. Аналитики скептически относятся к данному прогнозу, но на текущем фоне даже достижение половины этого уровня может дать нам весьма приличную сумму неотслеживаемых средств для операций на территории США. «Погодите», — вступил в разговор до этого молчавший начальник первого управления КГБ, занимающегося разведкой, Гурьев Федор Никитич. Это получается 5 миллиардов, даже если курс составит 5000 долларов за биткоин? Что-то мне не верится в такие суммы. Но если действительно есть предпосылки, тогда стоит закупить еще этой валюты. По этому поводу мы с вами поговорим отдельно. Не дал разговору свернуть в иное русло Леонид Борисович. «Есть возможности для создания регулярного получения этих биткоинов, но придется поделиться с ГРУ. Им такое финансирование тоже будет крайне интересно». «Разберемся», — буркнул Былогурьев, но тут же покосился на дальний край стола и справился. «Конечно, поделимся. Одно дело делаем как-никак». «Так вот». «Должен сказать, что все вышесказанное было прелюдией главному вопросу, просто для того, чтобы те, кто не был знаком с объектом, составили представление о его возможностях», — продолжил Цулукидзе. «Главное же — это представленная им и недавно воспроизведенная нашими учеными технология новых аккумуляторов из вспененной меди и так называемая нейросеть, программа для ЭВМ, в которой специалисты просто не могут разобраться. Слишком сложный алгоритм. Настолько, что по заключению академика Ершова, которому его показали, для полного понимания принципов работы понадобится несколько лет. «Я мало что понимаю ВВМ», — потер переносицу Саблуков. «Меня больше интересуют аккумуляторы». Это те самые революционные конструкции, что были недавно представлены ЦК и Генеральному секретарю под грифом особой важности? «Именно», — кивнул Нелидов. «Сразу поясню, в НИИ, занимающихся этими вопросами, даже не приступали к изучению возможностей создания аккумуляторов подобного типа, несмотря на то, что мы выдали эти устройства за разработку их лабораторий». Технология от начала до конца была предоставлена объектом. По оценкам Академии наук, на самостоятельную разработку подобной технологии у них ушло бы порядка 40-50 лет, если бы вообще данное направление было признано перспективным. А так мы получили источник питания, способный сотворить революцию в научно-техническом прогрессе. Это не мои слова. Но даже мне понятно, что можно сделать при наличии компактного, легкого и очень емкого аккумулятора. Массовый переход на электротранспорт — это самый простой прогноз. И это все придумал один человек? — нахмурился Соблуков. Почему тогда мы не закроем его в каком-нибудь почтовом ящике? Он же должен понимать, какую ценность представляет для разведа капиталистических стран. Я, как руководитель контрразведки, категорически настаиваю на немедленной изоляции объекта Ордал. Создадим ему все условия. Пусть работает дальше, но оставлять его на свободе чревато самыми крупными неприятностями. К тому же его лояльность вызывает вопросы, подал голос Шиловский. Мне достоверно известно, что объект посещал рок-концерт антисоветского содержания, совместно с дочерью начальника второго управления области Сикорского и рядом детей других ответственных товарищей, в том числе иностранных. Кроме того, тот же самый Сикорский использовал его в несанкционированной операции, в результате которой погибло минимум трое граждан и объект имеет прямое отношение к смерти одного из них. Это был несчастный случай. Еще сильнее помрачнел начальник второго управления. Операция по захвату лидеров так называемого «Лабиринта» была проведена Секорским по причине наличия признаков деятельности иностранных спецслужб, и привлечение курсантов 11-го управления было согласовано. «Но смерть фигуранта ваш человек пытался скрыть», — по-змеиному улыбнулся Шиловский. «Как вы это объясните, Петр Петрович?» «Не хотел портить жизнь парню». Соблуков понимал, как глупо звучит это оправдание, но больше у него ничего не было. «Тот действительно оказал неоценимую помощь и помог выйти на главарей, а вы, Иван Довлатович». Чем следить за концертами, лучше бы делом занялись. Вон в Узбекистане опять появились ячейки ваххабитского движения. Были попытки вербовки нескольких высокопоставленных фигур партии республики, а ваши люди даже не почесались. «Довольно!» — прервал зарождающийся спор тихий голос Берии. «Хватит! Конкуренция — это хорошо!» но она не должна мешать работе. И главное, что вы должны были сегодня услышать, нам придется приложить все усилия для того, чтобы скрыть истинный источник информации. Все вы уже сталкивались с результатами деятельности объекта, поэтому готовьте мероприятия, разрабатывайте легенды Но дальше этого кабинета информация уйти не имеет права. Запирать объект в закрытом и не вариант, рано или поздно его просто ликвидируют. Поэтому пусть занимается своими делами. Что он там хотел, игры делать? Вот и пускай. А чтобы обидно не было, дадим ему сталинскую премию и орден «Знак почета». Лаврентий Павлович, наше управление подало представление объекта к награде за личное мужество. Подал голос Цулукидзе За спасение гражданских от одержимого, помощь в устранении егеря, а также отвагу при ликвидации прорыва. «Его тоже дадим, заслужил», — кивнул Берия. «И учтите, Коба ситуацию лично на контроле держит». Так что забудьте о внутренних дрясках. Кстати, этот Сикорский, он родственник? — Так точно, — кивнул Соблуков. — Родной правнук, внук матушки Зимы. — Тогда понятно. Лаврентий Павлович снял очки и, достав тряпочку, тщательно их протер. — Его привлеки-то к делу. Раз взялся приглядывать за объектом, вот и пусть занимается. А мы уже по результату посмотрим, стоит его в столицу возвращать или нет. И окружение Ордала не трогайте, а то взяли моду раздувать из мухи слона. Советская власть должна учить и направлять, а нависеть дамокловым мечом над головой граждан. «Надеюсь, это понятно, товарищ Шиловский?» «Товарищи, я надеюсь, вы поняли, с кем нам придется иметь дело. И пока объект не высказывает сомнений в идее коммунизма, мы будем его охранять и оберегать. Мне не стоит вам напоминать, какой прогресс развития энергетов нам дал объект бурый. Поэтому работаем, товарищи, работаем!» «Нам некогда расслабляться, а личные амбиции оставьте для другого случая. Я надеюсь, это всем понятно».